Глава третья. Так как спала я крайне отвратительно, то и утро оказалось недобрым. Радовала лишь зажившая нога, хотя и в ней еще гуляла призрачная боль. Вот только жалеть себя было некогда. Тревога за Ригана подгоняла быстрее собираться и идти до лазарета. Перед внутренним взором то и дело появлялся изможденный образ блондина, и сердце болезненно сжималось. Насколько сильно навредил ему всплеск собственной силы? Я даже примерно представить не могла. И от этого переживания только усиливались. Дежурный на входе в лазарет даже не взглянул на меня, занятый пересчетом бумажных пакетиков с какими-то лекарствами. На мой вопрос, парень с пятого курса просто махнул рукой в сторону коридора и пробурчал. Он в первой палате восстанавливающей терапии, дальше по коридору, тфу, сбился, и начал перекладывать лекарства заново. Нужную палату нашла без труда, но на подходе замедлила шаг и нахмурилась. Из-за двери доносились мужские голоса. Риган с кем-то ругался. Я напрягла слух, застыв у тонкого деревянного полотна. «Ты зря упрямишься, сын!» — раздался строгий голос. «Герцога Ургерийского?» Сердце припустило с удвоенной силой, а дыхание застряло где-то в горле. «Меня сковало от волнения. Я сам справлюсь!» — твердо ответил Риган. И возвращаться в замок для этого мне совершенно не обязательно. Савара вполне достаточно для моего обучения. Ты нестабилен, а присутствие рядом твоей новой девицы только усугубляет положение. Она не девица, едва сдерживая гнев, отчеканил маркиз. Лира приличная девушка. Знаю я этих приличных, хмыкнул Герцог. А ты даже со своей увлеченностью справиться не в состоянии. И сейчас вместо того, чтобы принять взвешенное решение, идешь на поводу эмоций. Избавься от нее». «Нет», — холодно прозвучало в ответ. А в следующий миг я почувствовала, как за дверью начало нарастать магическое напряжение. Сердце испуганно споткнулось. Еще одного всплеска Риган может не выдержать. Даже страх перед герцогом Ургерийским померк на фоне желания войти и успокоить любимого. Я уже потянулась к дверной ручке, когда сзади раздался тихий, но строгий голос Савара. «Стоять!» И Я оцепенела, скованная заклятием. «Без тебя разберемся», — постановил магистр и развернул меня за плечи в сторону выхода из лазарета. «Марш на занятия!» Хотелось воспротивиться, но голос разума все же победил. Я со всех ног побежала по коридору. Как добралась до нужной аудитории, даже не заметила. Только сев за парту, позволила себе перевести дух. «Ты чего, какая запыхавшаяся? Словно за тобой демон гнался», — спросила подошедшая Амалия. «К Ригану отец приехал», — шепотом сказала я. И они поругались. «Сильно». «И ты в это влезла?» — испуганно уточнила подруга. Я быстро замотала головой. «Нет, Савар остановил». Маме облегченно выдохнула. «Слава богам! Еще не хватало тебе влезть между темными магами!» «Я не собиралась влезать», – неуверенно возразила я. Сама же с трудом могла ответить на вопрос. «Что бы я делала, если открыла дверь палаты? И чем бы это все закончилось?» «Риган должен сам решить вопросы со своими родителями», – уверенно проговорила Амалия, а после тихо, с сожалением, добавила. Вряд ли герцог захочет вообще слушать таких, как мы». В словах подруги звучала истина. «Я никак не могла повлиять на ситуацию, разве только усугубить ее». Оставалось положиться на Ригана в том, что он убедит отца позволить нам быть вместе. Хотя бы пока. Впрочем, вновь прокрутив в голове услышанный разговор, поняла, что надежда на такой исход крайне мала. Забытое в последние дни чувство безысходности заключило сознание в тесные объятья. На душе стало тяжело, а сердце сковала неясная боль. Я, как могла, отмахивалась от грустных мыслей и старалась сосредоточиться то на одной лекции, то на другой. Получалось с трудом. Мозг настырно продолжал обдумывать доводы, которые убеждали в неизбежности расставания с Риганом. Но я упорно держалась за надежду на лучшее. Не хотелось верить, что моя сказка так скоропостижно закончилась и впереди ждет лишь непроглядный персональный кошмар. «Ответит Декартан», – неожиданно потребовал Райанг. Я нервно вздрогнула, получше перехватила ручку и попыталась хоть примерно вспомнить, что спросил магистр, но тщетно. «Можно повторить вопрос?» – Виновато попросила я. «Можно не спать на занятиях?» – отчитал декан и вновь обратился к аудитории. Есть хоть кто-то, кто может мне сказать, какие связи надо проводить вдоль кристаллической решетки будущего артефакта, а какие перпендикулярно? Я подняла руку, желая реабилитироваться, и Раинг сжалился, позволив мне ответить. Для простых артефактов действует правило. Вдоль кристаллических связей прокладывают основную систему питания и формируют тем самым резерв артефакта. Сверху этой решетки накладывается узор заклинания, придающего носителю определенные свойства. Для артефактов высшего порядка это правило условно, так как там идет компенсация за счет многоуровневой системы связей. И привязки к резерву хозяина, дополнил декан. Ответ засчитан, но плюсик ставить не буду, ибо на лекциях надо присутствовать не только физически. Укор был полностью заслужен поэтому я решила больше не отвлекаться и заполнить пробелы в лекции. Благо, Адам милостиво придвинул ко мне свою тетрадь. «Все будет хорошо», – в очередной раз постаралась убедить я себя. Риган обещал, что не оставит меня. Эта мысль немного успокоила, и дальнейшая учеба пошла легче. После утренних занятий я вновь отправилась в лазарет, но к Ригану меня не пустила новая дежурная, остановившая меня грозным «Куда?». «Навестить Ригана Аретти, маркиза де Асварда? недоуменно ответила я, целительница старшекурсницы с уложенной вокруг головы пшеничной косой и абсолютно бесстрастным выражением лица. «Посещения запрещены», – резко проговорила она. «Но утром...» «Девушка, посещения посторонними запрещены», – перебила она. «Велено пропускать только родственников. Насколько мне известно, сестер у маркиза нет, жены тоже. Так что до свидания». Когда его хоть выпишут, я не желала сдаваться и уходить с пустыми руками. На задворках сознания мелькнула неприятная мысль, что не просто так мне не дают увидеть Ригана, и без приказа его отца тут не обошлось. «Думаю, об этом он сообщит вам сам, если посчитает нужным», сухо ответила дежурная и с нажимом повторила. «До свидания». Парировать мне было нечем. Пришлось развернуться и уйти, давя в душе бессильную злость. Правда, кое-что сделать я все же могла. Вместо столовой я направилась в общежитие. Только там можно было спокойно вызвать Мансикора и отправить его с посланием к Ригану. Его-то уж точно никакая дежурная не остановит. Строя планы тайной операции, я не заметила, как преодолела расстояние до своей комнаты и переступила порог. «Добрый день, леди Декартан!» От неожиданно раздавшегося низкого голоса я вздрогнула, и испуганно уставилась на поджидавшего меня мужчину. Не узнать Рикарда Оретти, герцога Ургирийского, было просто невозможно. Второе лицо государства даже я, не особо интересующаяся политикой, видела не раз. Да и с сыном у него было очень много общего. Такой же высокий, светловолосый, с правильными, хоть и немного рисковатыми чертами лица. Разве что у герцога глаза оказались серые и холодные, несмотря на всю приветливость, звучащую в голосе, и мимики. Пока я собиралась с мыслями, меня внимательно осмотрели с ног до головы и проверили уровень дара. Ощутила себя лошадью на рынке, у которой пытаются найти недостатки и сбить цену. От этой мысли проснулась гордость и чувство собственного достоинства. Отодвинув на задний план страх, перед сверхвлиятельным аристократом. Добрый ваша светлость!» – сделала я положенный к Никсен. Дверь демонстративно закрывать не стала, как издвигаться с места. Чем обязана столь внезапному визиту? Вопрос был формальным и больше намекал на незаконное вторжение в мою комнату. «Надо поговорить», – сухо ответил мужчина и небрежно махнул рукой. Деревянное полотно с силой ударилось об косяк и обдало легким ветром. От грохота я едва заметно вздрогнула. Мне даже переходить на магическое зрение не пришлось, чтобы ощутить, как комнату окружило мощное изолирующее заклятие. Теперь мне не вырваться из ловушки. И посторонним просто так сюда не попасть. Страх липкими щупальцами прошел по спине. Тогда прошу, присаживайтесь. На правах хозяйки, насколько возможно, ровным голосом предложила я, указав на единственный в комнате стул. И кого волнует, что выбора у меня нет? Как говорила мама, леди следуют этикету, даже если мир вокруг сошел с ума. Правда, с обязательной вежливой улыбкой вышла накладка. Губы никак не желали растягиваться в должное положение, поэтому решила себя не мучить. Тем более, что разговор предстоял серьезный. Герцог на мой приглашающий жест ответил надменной усмешкой. Но предложенное место занял. Я же опустилась на край кровати и выжидательно посмотрела на собеседника. «Ты же понимаешь, что вся эта игра в симпатию со стороны Ригана не вечна?» Без предисловий начал его светлость. Невольно поджала губы. Соглашаться не хотелось, но факты... «Я понимаю», — тихо произнесла я, сделав над собой просто гигантское усилие и придавив раздражение пяткой. Еще не хватало выглядеть в глазах высшего аристократа, не сдержанной неврастеничкой с недалеким умом. Тогда слушаю пожелания об отступных. И ты заканчиваешь общаться с моим сыном. Любая озвученная сейчас сумма будет переведена на любое указанное имя в ближайшие сутки. Если бы не подслушанный с утра разговор, я обязательно возмутилась бы на подобное оскорбление, но сейчас лишь ровно сказала. Мне не нужны деньги. «Украшения, привилегии для семьи, престижная работа. Мне ничего из этого не нужно», — сказала я и уточнила. «Только время, пока Риган не закончит университет. После я обещаю не искать с ним встречи». Слова давались тяжело. Еще тяжелее оказалось удержать нейтральное лицо во время разговора. Герцог тем временем недобро усмехнулся, а я невольно напряглась, ожидая ответного хода. Я могу закончить торги и просто избавиться от тебя. Это угроза?» Спросила я и сама удивилась прозвучавшему в голосе равнодушию, ибо внутри меня трясло, как последний осенний листик на ветру. В голове забилась паническая мысль рассказать о данной маркизом клятве, но это казалось крайней мерой. Подобный маневр сохранит мне жизнь, но станет лишним поводом для ненависти со стороны герцога. С него станет посадить меня в тюремную камеру под строгую охрану, чтобы точно была жива здорова и не мешала его сыну полноценно жить. Это аргумент, свидетельствующий о моем благодушии по отношению к тебе, и не стоит этим пренебрегать, великодушно разъяснил герцог. Дышать стало немного легче, торги заканчивать пока никто не планировал, и это хорошо. Я прошу всего лишь время, мягко начала я. Ничего больше. Я прекрасно понимаю и осознаю разницу между нами. И иллюзий не строю. За это время Риган вполне может охладеть ко мне, а со своей стороны я могу дать слово, что в таком случае не буду его удерживать и навязываться». «Клянешься?» Саркастично приподняв брови, переспросил герцог. «Да», — обреченно выдохнула я и не удивилась, когда мое слово превратилось в сиреневое облачко и растаяло скрепив мое обещание магией. «Теперь, если Риган уйдет, я даже словом не смогу его задержать. Оно, наверное, к лучшему. Точно не буду мучить себя случайными встречами или лишними разговорами с ним, когда наши пути разойдутся». «А теперь о времени», по-деловому продолжил герцог. «Боюсь, его как раз нет. Риган нестабилен. И одна из причин этого – ты. Он переживает за тебя и не может справиться с тьмой». При этом уперся, как баран, не желая уезжать даже на время. Надо было прийти еще ночью, пока сын был без сознания и не имел права голоса. Сейчас же причин забрать его отсюда нет. Если уговоришь его покинуть университет, я так уж и быть подожду, когда ваши отношения завершатся сами собой. Сердце в который раз за день тревожно сжалось. Потеря контроля над заклинанием привела Ригана на больничную койку. А что, если это произойдет снова? и с большей силой, чем это закончится для окружающих и самого маркиза? Ответы напрашивались неутешительные. Может, действительно, в спокойной домашней обстановке ему будет легче научиться управлять своими новыми силами? С другой стороны, расставаться с любимым отчаянно не хотелось. Ему сейчас необходимо спокойствие и стабильность. Где это еще можно достигнуть, как не в родном доме? Неожиданно озвучил мои мысли герцог. Нет гарантии, что следующая вспышка его эмоций не приведет к печальным последствиям для всех. Подобного исхода я точно не желала. Но он маячил свинцовыми тучами на горизонте. В конечном счете, я могу постараться не нервничать и не влипать в истории. Попрошу Савара за меня поручиться. Вряд ли он откажется помочь. Я попробую его уговорить. Но сами знаете, насколько Риган упрям. Хмуро заключила я прикидывая варианты, как можно осуществить обещанное. «Уверен, ты сможешь найти к нему подход. Тем более, это в твоих интересах», проникновенно намекнул на наш уговор его светлость. «Да», — не стала отпираться я и добавила. «Я хочу, чтобы у Ригана все было хорошо, вне зависимости от обстоятельств». «Рад это слышать», — довольно улыбнулся герцог и поднялся. «Приятного дня, леди Декартан». «Надеюсь, вскоре увидит сына дома. Иначе придется прибегнуть к более жестким методам, чем переговоры. И вам всего доброго». Полностью проигнорировав последнюю угрозу, откликнулась я и тоже встала в намерении проводить гостя. Тот не заметил мой порыв и растворился в портале. Словно его здесь и не было. Изоляция комнаты тоже моментально спала, а меня накрыли сдерживаемые до этого эмоции. Я устало опустилась на кровать и закрыла лицо руками, надеясь унять резко участившееся сердцебиение и выровнять дыхание. «Что случилось?» – требовательно спросил появившийся из другого портала очередной баландин. Но на этот раз родной и близкий. Пока я собиралась с мыслями, меня обхватили за плечи и вынудили смотреть в глаза. В синих омутах проскальзывали язычки черного пламени, Готового в любой момент вспыхнуть губительным пожаром, сила, способная уничтожить и меня, и маркиза, и весь университет. Я невольно вздрогнула от нарисованной фантазии картины и сильнее прижалась к любимому, пряча лицо на его груди. Мы совсем справимся, дала себе мысленную установку и сказала уже вслух: Твой отец приходил со мной поговорить. Я ощутила, как напрягся Риган. Мне даже смотреть на него не требовалось, чтобы понять, он на грани. Снова. Он тебя обидел. Прозвучало это как утверждение, но я поспешила разубедить. Нет, он просто за тебя переживает. А, видимо, так сильно переживает, что ты вся на нервах после встречи с ним. Я испугалась, честно призналась я и нервно добавила. Не каждый день общаешься с герцогом, да еще и братом короля. «Ты каждый день общаешься со мной», напомнил Риган, немного расслабляясь. «А я тоже не из простых смертных». «И к тебе я не сразу привыкла», недовольно напомнила я. «И не сразу узнала. А когда узнала, бояться было уже поздно». «Аргумент», довольно усмехнулся Маркиз и успокаивающе погладил меня по голове. «И все-таки, что он хотел от тебя? Чтобы я уговорила тебя на время вернуться домой. И что он тебе пообещал за это?» вкратчиво спросил любимый. Я невольно напряглась, а потом выпалила на одном дыхании, что не будет нам мешать, пока наши отношения не завершатся сами собой. Честно, я ждала гнева, но Риган неожиданно тяжело вздохнул и прижал меня крепче. «Какая же ты у меня наивная!» «Не говори, что ты этому удивился!» фыркнул появившийся мансикор. Кот потерся о мои ноги и, принюхиваясь, начал обходить комнату сильное, изолирующее. И о чистке даже не позаботились. Наемся на неделю вперед Призрак замурчал, словно ему миску сметаны дали. И ничего я не наивная в свою очередь буркнула я. В предложении твоего отца есть смысл. Здесь ты постоянно на взводе. Дома не будет никто отвлекать от медитации и тренировок. Я буду тихо учиться здесь, под защитой Савара. И каждый день будем общаться по кристаллу связи. Немного потерпеть, И жизнь придет в норму?» Риган тихо рассмеялся. «Даже если представить эту сказочную ситуацию, она не отменяет факта, что я буду за тебя переживать. Да и нет гарантии, что ваши отношения не завершатся сами собой в результате отсутствия возможности увидеться в принципе вообще когда-нибудь», промурлыкал кот. «Хм, а такое развитие событий я не рассматривала». «О, смотрю, мозги заработали», усмехнулся призрак оценив мое хмурое выражение лица. Я недовольно поджала губы и сухо сказала. Герцог пообещал, что если Риган в скором времени не вернется, то он применит другие, более жесткие меры. «Ничего он не сделает», — заверил блондин. «Сейчас он будет выжидать и следить, а я всячески буду тянуть время и делать вид, что твои уговоры имеют на меня воздействие. А потом и надобность в отъезде отпадет. Я научусь себя контролировать» и сила окончательно подчиниться. «Самонадеянный!» протянул Мансикор, но потом все же признал. «Но сколько-то времени вы выиграете!» «И, кстати, о времени!» «На пары не опоздаете?» Я ойкнула и дернулась из объятий блондина, но тот удержал. «Пешком не успеем!» озвучил он очевидное и подхватил мою сумку с кровати. Нас поглотил портал. Ощущение полета длилось секунды, и мы оказались в коридоре перед нужной мне аудиторией. «Встречу тебя после пар», – пообещал Риган и одарил мою ладонь легким поцелуем. Нежное прикосновение приятно обожгло, я улыбнулась, впитывая и запоминая эти хрупкие ощущения. Настроение значительно улучшилось, и учеба стала даваться куда легче. В итоге остаток дня прошел без приключений, а ночью я окончательно забылась в объятиях любимого оставив все тревоги на неопределённое потом. Утром проснулась от тёплого прикосновения к щеке и нежного голоса Ригана. «Ягодка, просыпайся!» До начала пары осталось всего 20 минут. «Что?» Я резко распахнула глаза и уставилась на будильник. «Как так?» «Я решил, что тебе стоит отдохнуть после всех наших приключений», наставительно проговорил Маркиз, между прочим, уже полностью собранный. «Если я опоздаю на практику Кастиросу, то отдыхать не придется до конца учебного года», Взвыла я и побежала в ванну. Умывалась с максимально возможной скоростью, собиралась еще быстрее, и все равно в запасе осталось лишь пять минут до звонка. «Вы не успею до полигона добежать!» Провыла я и метнулась было к двери, но меня перехватили. Бежать и не придется. Риган запаковал меня в куртку и активировал артефакт порталов. Я только моргнуть успела, как оказалось на улице, и зябко поежилась от холодного осеннего ветра. Под ногами хрустнула образовавшаяся за ночь ледяная корочка. Чуть в стороне от места нашего эффектного появления кучковались зевающий первый курс артефактологии и третий курс боевиков. В большинстве своем народ держался обособленно, только Адам и Джефф о чем-то переговаривались. Приметив нас, они приветливо замахали. А «Астирос даже еще не пришел, а ты переживала», усмехнулся Риган. «Конечно, переживала. Я ненавижу опаздывать. И вообще, амулет портала у тебя на экстренный случай. Ему же теперь заряжаться надо. За несколько минут я точно никуда срочно перемещаться не планирую. Надеюсь, и ты попадать в неприятности не собираешься». «На практике Астироса ее максимум может ждать расстройство желудка и грязные руки», раздался сзади бодрый голос магистра Савара. А проходя мимо нас, он громко спросил у своих адептов. «Я не понял, почему третий курс до сих пор не разминается перед тренировкой? Вам не травки собирать, а отрабатывать бой. Попрошу де -вирта, чтобы всем вам физподготовку со сдачей нормативов устроил. Удачи, ягодка!» пожелал Риган и поторопился присоединиться к своим сокурсникам. «И тебе», — улыбнулась ему вслед и направилась к ведьмакам. Все были немного взволнованы предстоящей практикой по зелье Нас впервые выгоняли для этого на свежий воздух. «Интересно, что задумал Астирас? – Поинтересовалась Бригита, с интересом рассматривая удаляющихся боевиков. «Может, поиск ингредиентов? Или хочет показать какие-нибудь редкие растения?» предположила я, исходя из намеков Савара про сбор травок. «На полигоне?» – с сомнением спросила Лейла. «Ты просто не знаешь, что скрывается за вон теми деревьями», протянул Адам, указывая на естественную изгородь, отделявшую полигон от зоопарка. «Мне старший брат рассказывал, что там чего только нет, даже южный лес с пальмами и лианами». «Ого!» – восхитились девушки. «Ага!» – в ответ откликнулся подошедший Астирос. «Но в джунгли мы не полезем. У нас будет куда более интересное натуралистическое исследование. Все за мной!» Магистр Астирас провел нас кованым воротом, ведущим сквозь иллюзию чаще. Сколько же было удивленных возгласов, когда за решеткой оказалась дорога, а я невольно задумалась. Сколько еще таких неведомых первокурсникам мест есть в МГУ. Надо будет все же стребовать с Ригана подробную экскурсию. Миновав сарай смотрителей, мы сразу направились к травяным заповедникам. Остановился Астирас у густо заросшего деревьями и кустарником отсека. Магистр протянул руку к укрывавшей лес защите и открыл достаточно широкий овальный проход в силовой сети. Из него потянуло летним теплом. Заходим, не разбредаемся. Сегодня у нас будет практика по поиску ингредиентов целебных зелий в полевых условиях, но для начала дойдем до места старта и разберем некоторые важные моменты выживания. Мы шли цепочкой, пока не оказались на полянке, густо заросшей различными травами. Начнем отсюда. Итак, первая ситуация. Вы без провианта оказались в лесу, и вам необходимо восполнить силы. Что вы сделаете в первую очередь? Я подняла руку. «Давай, Декартан, порази меня!» — в предвкушении прищурился Астирос. «Найду драну золотую, синий лишайник и корвеллу, чтобы сварить питательное зелье бодрости», — четко перечислила я. «Неверно!» — торжествующе воскликнул магистр. «Что?» — опешила я, а некоторые мои сокурсники злорадно захихикали. «Что, Декартан, мозги подводят? И на старуху бывает проруха!» «А ну, тихо!» — рявкнул Зельевар и все замолчали. «Зелье это хорошо, и состав правильный, но организму нужны еще и белки. Этих пушистых зверьков не поймаешь», заявила Бри, чем заслужила от магистра снисходительный взгляд, а от адептов заливистый смех. Адептка Коул. На общей биологии в школе вам должны были объяснить разницу между обычной лесной белкой и питательными веществами-белками, как и то, что данные полезные элементы «Содержится в любом мясе», – разъяснил магистр. Абри бри покраснела, как помидор. И самый простой способ добыть необходимое пропитание... Астирос подошел к трухлявому пню, оторвал несколько кусков толстой коры и продемонстрировал нам с бри. «Вот, это самый лучший и легко добываемый источник белка. Мы дружно взвизгнули и отпрянули назад. По коре ползали жирные белые личинки». Их тела, подобно желе, извивались и колыхались от движений, вызывая брезгливость и желание раздавить гадов. «Ну что вы, леди! Надо быть уважительнее к своему возможному завтраку!» Укоризненно покачал головой магистр. Я мысленно порадовалась, что завтрак как раз пропустила, а вот Брис, судя по позеленевшему лицу, едва сдерживала тошноту. Тем временем Астирас продолжил свою лекцию. «Сто грамм!» Этих милых созданий обеспечит вас дневной нормой белков и позволит не умереть от истощения. Да лучше молнии кабана свалить, скривился стоявший рядом Адам. И потерять драгоценное время на его приготовление, а кругом возможно враги. Не забывайте, они только и ждут, когда вы разожжете костер или используете свою силу, припечатал Астирис. Кто прямо сейчас съест хоть одну древесную личинку, тому поставлю зачет по теории автоматом». В рядах адептов повисла напряженная тишина. Предложение магистра оказалось одновременно и заманчивым, и невероятно отвратительным. «Да ладно, что я червяка не съем?» Пробормотал себе под нос Адам и решительно ухватил одну личинку. Правда, положить ее сразу в рот не смог. Я с ужасом смотрела на внутреннюю борьбу друга, а вот Астирос не скрывал своего радостного предвкушения. Адам колебался еще с полминуты, после тихо ругнулся и, зажмурившись, закинул источник белка себе в рот. При этом парень сморщился так, что я начала переживать, не перепутал ли магистр личинок. Вдруг эти ядовитые? Адам тщательно переживал пищу и неожиданно спокойно хмыкнул. «На склизкие орехи похоже. Давай, Лир, ты сможешь?» Я сглотнула тошнотворный комок, подкативший к горлу. «Нет, пожалуй, зачеты я люблю намного больше, чем склизкие орехи», просипела в ответ. «Эх, Лириана!» – неожиданно грустно протянула Астирос. «Нет в тебе духа авантюризма. Слава богам! Настаивать магистр не стал и перешел к следующим желающим испытать себя на стойкость». Храбрость Адама немногих смогла вдохновить. Только тройка парней согласились отведать неаппетитный белок. Но стоило им порадоваться своему освобождению от зачета, как Астирас объявил, что это не освобождает их от сдачи практических занятий для получения допуска к экзамену. «По завершению первого испытания нам раздали задание на поиск трав для нескольких разных бодрящих зелий. И мы все дружно стали рыскать по поляне». После сбора ингредиентов пришлось разводить костер и готовить отвары в стальных походных котелках, выданных магистрам. Оказалось, без пробирок, пипеток и прочих современных лабораторных инструментов изготовить даже самое простое зелье очень сложно. Провозились мы до самого обеда. Даже часть перерыва выпросили у Астироса, чтобы успеть хотя бы на зачет наработать. Впрочем, от похода в столовую можно было совсем отказаться. Перед внутренним взором то и дело появлялись личинки, и аппетит моментально пропадал. Вот только Адам не был бы собой, если бы не затащил меня перекусить. «Вы совсем мало взяли еды», – с недовольством отметила Амалия, осмотрев наши подносы. «Что случилось?» «Астира случился», – признался Адам, и вкратце рассказал про предложенное испытание на стойкость. При этом друг не забывал активно работать ложкой. Я же вяло помешивала суп и пыталась вытеснить из головы мерзко выглядящие белки. «Да ладно, и вы съели!» – поразилась зельеварщица. «Говорю же, на орехи они похожи!» – пожал плечами Адам. А Амалия с ужасом посмотрела на меня. Я поспешила ее заверить. «У меня духу не хватило, это даже в руки взять! И вообще, давайте сменим тему, я все же планирую съесть хотя бы суп!» Противников мое предложение не встретило. Оставалось победить свою изнеженную психику. Я уверенно зачерпнула бульон. Один из мимо проходящих парней с радостным восклицанием «Привет, Адам!» ударил того по плечу. Силы в адепте-боевике было немерено, а ведьмак оказался не готов к такой пламенной встрече и пошатнулся, отчаянно подтолкнув меня под локоть. Суп из ложки с жирными пятнами осел на мантии. «Эй, аккуратней!» – возмутился Адам. И пихнул знакомого в ответ. «Ой, извини, сил не рассчитал!» Повинился боевик и с энтузиазмом заявил. «Сейчас все исправим!» Он схватил одну из салфеток и потянулся ко мне. Правда, его руку перехватил ведьмак и строго предупредил. «Не стоит, если конечности дорогие. И сам взял салфетку. «Понял, не дурак!» Быстро отпустил боевик и, еще раз извинившись, ушел. «Да что ж так не везет!» Раздосадованно прошипела я, аккуратно снимая с себя кусочки вареного картофеля. «Ничего страшного», успокоила Амалия и полезла к себе в сумку. «У меня есть походный пятновыводитель. Я сама вечно в чем нибудь выможусь. Да невелика беда. Сейчас и так почистим тебя», заверил Адам и решил все же попробовать оттереть пятна салфеткой. «Что тут происходит?» раздался за спиной холодный голос Ригана. За нашим столом повисло напряженное молчание. «Адам...» Как-то резко подобрался, а Амалия даже побледнела. И обернувшись, я поняла, почему. Хмурое лицо и проскальзывающая в глазах маркиза тьма не сулила ничего хорошего. Аура темного мага буквально давила. Это неожиданно меня разозлило. Пришлось глубоко вдохнуть и максимально спокойно сказать. Я просто облилась супом. Случайно. Демонстративно протерла мантию салфеткой и обратилась к Амалии. Ами. У тебя было средство от пятен. Одолжи, пожалуйста». Зельеварщица под моим пристальным взглядом отмерла и поторопилась достать небольшой флакон с разбрызгивателем. Я обработала оставшиеся жирные пятна и вернула пузырек подруге. «Спасибо, Амалия и Адам, за помощь». Я старалась говорить приветливо, но раздражение, поднимающееся из глубины души, мешало. «Да, Амалия, спасибо», – в тон мне проговорил Риган и куда более холодно обратился к Адаму. В следующий раз побереги свои руки, ведьмак. Это последнее предупреждение». Блондин ухватил меня за локоть и вытянул из-за стола. Одарила его хмурым взглядом. Тьма тьмой, но вспыхивает по любой мелочи Риган вполне самостоятельно. И чести ему это не делает. «И что это сейчас было?» Спросила я, когда меня подвели к столику у окна, на котором стоял поднос с едой, рассчитанный на двоих. «Что?» Наигранно понимающий, переспросил Риган, усадил меня на стул, расставил полноценный обед из трех блюд и вручил ложку. Ешь. Другая на моем месте обязательно бы порадовалась такой заботе, но я продолжала тихо беситься. Я вцепилась в столовый прибор, словно собралась его раздавить. Пришлось еще раз глубоко, медитативно вдохнуть и выдохнуть. Стало немного легче. Неприятные эмоции отступили, и я смогла спокойно уточнить. «Почему ты разозлился и зачем увел меня от друзей? Могли бы пообедать все вместе!» «Я просто хочу побыть с тобой», «как ни в чем не бывало», — сказал блондин. «Ты разве против?» «Я против того, чтобы ты злился без повода и пугал окружающих», — пробурчала я и вновь ощутила волну злости. «А я против того, чтобы Адам вообще тянул к тебе свои конечности, которых у него, видимо, слишком много». «Боги!» – взмолилась я. «Он просто хотел помочь. И все!» «А я просто хочу с тобой пообедать!» – раздраженно процедил Риган. «Поэтому пока у нас обоих окончательно не испортился аппетит, давай мы сменим тему». Усилием воли сцепила зубы и промолчала. Понимала, если сейчас своим недовольством начну раздувать угли, то пожара мы не избежим. Поэтому постаралась сосредоточиться на супе и его вкусе. Обед прошел в молчании. Также молча Риган проводил меня до аудитории и традиционно поцеловал кисть. Я же на прощание легко сжала его ладонь, заверяя, что обида прошла. В конечном счете, вся раздражительность блондина объяснялась воздействием тьмы. При должных тренировках и поддержке он скоро с этим справится. В ответ на этот жест Риган улыбнулся краешком губ и, выпустив мою руку, ушел. Переступив порог аудитории, я первым делом нашла Адама и извинилась за произошедшее в столовой. «Лира, на тебя я буду обижаться в последнюю очередь», – заверил меня парень. «Тем более, что твоей вины в неуравновешенности нашей светлости точно нет». Вспомнились слова герцога о моем влиянии на душевное равновесие его сына, и я досадливо поджала губы. «Как знать», – себе под нос пробормотала я, – и поставила мысленную зарубку быть более сдержанной и осторожной. После чего произнесла громче. «И на Ригана тоже не обижайся. Я уверена, скоро он придет в норму». «Ну, будем надеяться», – протянул Адам. А после трагично закатил глаза и схватился за сердце. «А до тех пор я буду страдать, не смея к тебе прикоснуться». Я по-доброму усмехнулась. «Да-да, страдай». Страдания, говорят, заставляют расти над собой. И со спокойным сердцем отправилась на свое место. Прекрасно и столь же жестоко, продолжил стенать мне в спину Адам. Смирись, друг, поддержал его кто-то из парней, и найди другой объект обожания. Ответ я уже не слышала, да и время для личных разговоров и шуток закончилось. Прозвенел звонок, и в аудиторию зашел магистр Гатрин. За учебой остаток дня прошел незаметно. Да и вечер пришлось скоротать за учебниками. Если Савар освободил меня от отработки в местном зверинце, то на ребят легли дополнительные обязанности по восстановлению загона рапирогов и уходу за вновь привезенными животными. Теперь это отнимало практически все их свободное время. А ходить куда-либо без Ригана я не хотела. Засыпать тоже пришлось в гордом одиночестве.